Глава третья. Город. Город просыпается быстро, дела не ждут. Когда солнце только еще показывает из-за горизонта свой край, и на земле еще темно, люди уже встают.